112. Февраль 17. Даем импульс, предоставляя остальное свободной воле. Зеркалом будьте отражающим действительность. Но даже и зеркало отражает лишь то, на что направлено ли, к чему оно обращено. Поэтому так много зависит от того, куда и на что обращено сознание. Мир так велик, и в нем столько предметов, вещей и явлений, что без точно оформленного устремления восприятию... не будет планомерным и целеустремленным. Если взять, к примеру, десяток людей, то нетрудно убедиться, насколько различаются восприятия окружающего их мира у каждого из них. И обычно восприятие этих хаотичное, ибо люди не знают, куда идут и зачем, для чего живут и что такое жизнь духа. Много бесцельно блуждающих духов, но даже и поставившие перед собой определенную цель, Вроде карьеры, достатка и чего-либо другого в этом же роде ограничивают ее коротким сроком в несколько лет или одной жизнью. Отсюда все нелепости и противоречия жизни. Неверная предпосылка порождает такие же следствия, и люди заходят в тупик. Только принятие основ дает возможность осмыслить земное пребывание и понять великое значение жизни.